Глава одиннадцатая. Зарплата на знакомительном сроке будет неполной, так звучал один из первых вопросов лашченного молодого человека. Кравцов Иудар Петрович, двадцать шесть лет, женат во второй раз. Опыт работы не блестящий: помощник в адвокатской конторе, страховой менеджер, год госслужбы. Зато внешняя презентабельность выше всяких похвал: высокий, крепкий, хоть и чуть полноват. Правильные черты лица, темно-русые волосы и зеленые глаза. В общем, красавчик. Я не интересуюсь внешностью мужского пола, однако сразу прикинул, окажется тупым, отправлю работать на презентациях. Этот вопрос решается персонально руководителем. Я снял с себя финансовую ответственность. Ответ я сообщу завтра. Но если информация критична, можем попроситься на прием сейчас. Разговор о директоре немного осадил новичка. «Я подожду без проблем», – отмахнулся он. «Отлично!» Я ввел нового сотрудника в курс дела. На первых порах он будет помогать специалистам готовить кое-какие документы. Потом подключим его к звонкам, если клиентам фирмы нужны будут разъяснения в юридическом уклоне. Интуиция мне подсказывала, звезд с неба чувак не хватает. Впрочем, я не привык судить по одному дню. Время покажет. Тем более Эдик подключился к текучке, и опытные сотрудники хоть немного вздохнули с облегчением. День шел к концу, и уже мог бы считаться хорошим. У меня появилась мысль заехать за девочками и всем вместе поужинать в кафе. Если выбраться в торговый центр, можно запустить Марусю на батуты и немного побыть наедине с ее мамой. В общем, перспективы невероятно привлекательные. Однако настроение мне смешал один звонок. Со мной решили связаться родители. «Привет, Жорик», — сказала мама таким тоном, что я сразу понял, сейчас меня будут отчитывать. «Нет, у меня вполне хорошая семья. Папа и мама всегда много работали, чтобы поставить нас с крестинкой на ноги. Отец немногословен, но тверд. Если случалась сомнительная ситуация в школе или дворе, мог одним разговором вправить мозги». При этом всегда чувствовалось, ему не все равно на нас. Дочку он даже баловал. Мама баловала нас обоих и всегда окружала заботой. Порой даже чрезмерной. Кристия в этом вопросе расслабилась и получает удовольствие до сих пор. Ее дети не вылезают от бабушки и дедушки. Мама ей постоянно помогает. Я же приложил все усилия, чтобы отстоять независимость, но остаться в хороших отношениях с семьей. В принципе, И по сей день я этим занимаюсь. Здравствуй, мама. Ответ прозвучал все же чуть обреченно. Матушка бодро продолжила разговор. Скоро двадцатое марта, ты помнишь? Мы, как обычно, будем собираться всей семьей. Я пробежал взглядом по перекидному календарю на своем столе. Действительно, март перевалил за середину. Я вдруг начал считать, сколько недель уже знаю Алису и Машку. «День рождения бабушки», – продолжила тем временем мама. Я вздохнул. «К сожалению, нашей бабули уже нет на свете. Мои родители перебрались за город сразу после ее кончины. С тех пор собирают всех близких у себя на шашлыки в день ее рождения». Ну или около того. Наша бабушка была выдающимся человеком. Подростком в военные годы она работала в госпиталях. Потом много лет отдала службе в медицине. На ее счету куча спасенных жизней, беззаветная любовь и помощь своей семье, друзьям. А теперь ее день рождения, еще и повод собраться вместе. Даже я старался его не игнорировать. Да, я постараюсь быть. Ну, ты уж будь, а не стараисься. В голосе мамы прорезались такие строгие нотки. Ты приедешь один? По тону уже стало ясно, мама в курсе визита Кристины и Любы ко мне. Конечно, только и ответил я. Но мой спокойный ответ, как это обычно бывает, сорвал кран. А твоя эта женщина, Жорик, почему-то ничего нам не рассказал. Не выдержала маменька. Я уже давно взрослый, парировал я. Родительница перевела дыхание. Ты и так толком у нас не бываешь, не звонишь. Теперь еще и это, и ребенок. Откуда он? Ходить вокруг да около было бессмысленно. Но、ну, откуда берутся дети, мам? А в остальном, прости, твой сын за не твой взрослый мужик. Так уж вышло. Не разводить демагогии Жора. Отмахнулась мама. Ребенок не твой? Ох, нет, мама. В принципе, она имеет право знать. Бабушка ли она в очередной раз? Никогда бы не подумала, что в твоем характере становится отчимом, заявила мама. Где отец малышки? С ним не будет проблем, даже в теории не могу представить, какие у меня с ним могут быть проблемы. Искренне признался я. Так вы приедете все вместе к нам? Требовательно уточнила мама. Я думаю, что пока еще не время. Но родительница перебила меня. У тебя нет серьезных намерений? Ты поселил у себя женщину с ребенком сына. Не говори, что мы где-то прокололись с отцом в твоем воспитании. Малышка не игрушка. Я улыбнулся. Другая мать начала бы причитать и отговаривать великовозрастного сына жить с разведенкой, но мама при всей заботе всегда спрашивалась нас строго, как и отец. Мам, конечно, я понимаю всю ответственность, не соврал я, но у нас действительно все закрутилось быстро, так вышло, поэтому я не знаю, согласится ли Алиса поехать к вам. Мама немного помолчала. Мы семья, и мы ее не обидим. с расстановкой произнесла она. Но мы хотим знать, кто сподвиг тебя на желание привести в дом женщину. В общем, мы ждем вас всех. Я попрощался с мамой и вновь посмотрел на календарь. У меня есть неделя, чтобы преподнести Алисе это приглашение. Если честно, мне вдруг самому захотелось показать родителям свою женщину. Внутри рождалась какая-то гордость. В родных я верил, они ее не обидят. «А если что-то пойдет не так, я буду рядом. И, может, девушка так будет еще больше мне доверять». Приглашение поехать за город я преподнес Алисе без всякой помпы. Мы лежали после ужина в гостиной на диване, по телеку шел какой-то фильм. Тут же носились Машка с Вовой. «Моя мама хотела бы познакомиться с тобой», — прямо сказал я. «Кристина, конечно, ей все рассказала». Алиса нахмурилась. «А я не могу. Думаешь, надо? Я улыбнулся. Почему нет? Не бойся, это не обяжет тебя выйти за меня замуж. Алиса хихикнула. Мне любопытно посмотреть на людей, вырастивших такого потрясающего сына. Она приподняла брови. Но на эти выходные у меня есть и свои планы. Внезапно. Какие? Девушка опустила взгляд. Звонил мой бывший муж. У них осталось кое-что из нашей верхней одежды. Я совсем забыла, когда собирала чемодан. Да и надо бы как раз забрать его у соседки. Без проблем. Смотаемся в субботу. А мама собирает всех в воскресенье с утра. И мы окончательно переедем к тебе со всеми вещами? Еще в начале разговора девушка в моих объятиях напряглась. Ей снова совестно. А ты еще этого не поняла? Я привычно взял ее за подбородок. Медленно красивое лицо озаряла улыбка. Алиса пожала плечами, но явно расслабилась. Так быстро, пробормотала она. Я усмехнулся. Ну, хочешь, устроим конфетный букет на период. Буду носить тебе сладкое килограммами. Вот правда, насчет цветов не знаю. У Володи с ними разговор короткий. Он их или валяет, или ест. Когда я уезжал в командировке, оставлял его родителям. Так вот маме пришлось на время отказаться от букетов в интерьере. Алиса рассмеялась, уткнулась в ладошки. Не надо цветы. Тогда договорились, резюмировал я. В субботу заберем ваши шмотки, а в воскресенье едем к родителям. Алиса, я не волновалась перед встречей с бывшим мужем. Чего дергаться? Все эмоции к нему давно отмерли, осталась лишь холодная пустота. Переживала я лишь, как Георгий отреагирует на эту встречу. Надеялась, папа Машке не ляпнет что-то такое. Что спровоцирует конфликт? А еще мне было совестно, что Жоре снова придется разгребать мои проблемы. Замечательно было бы просто беззаботно проводить с ним время. И еще мне до странности хотелось, чтобы он гордился мной. Но из-за чего тут испытывать гордость? Однако другого выхода не было, и в первый выходной на неделе мы двинулись в сторону моего старого места жительства. Маруська, конечно, была с нами. радостно гулила в детском кресле, которое специально для нее поставил в свое авто Георгий, и теребила зайца. Первый подарок дяди Жоры уже стал ее лучшим другом, а другой приятель Володя остался ждать нас дома. Я же в пути в основном молчала, было как-то недоболтавней. Правда, когда мы уже подъезжали, выдохнула. Мне позвонил бывший и сообщил, его дома не будет, нам откроет новое посещение. Он же срочно отскочил по делам. Меня уколола мысль, что ему ни капли не хочется увидеть дочку. Однако в целом такой расклад был даже хорош. Пусть они не встречаются с Георгием. Если хочешь, посиди в машине с ребенком. Я сам заберу чемоданы. Жора повернулся ко мне, когда мы притормозили во дворе. Я улыбнулась, в душе потеплело от его заботы, но пользоваться предложением я не стала. Куртки тебе может и отдадут, Жор. Начала объяснять я, но тетя Марина явно смутился, что за моим чемоданом пришел незнакомый мужчина. Да и я хочу поблагодарить ее за доброту. Давайте поднимемся все вместе. Георгий пожал плечами и кивнул. Я высадила Машку из авто. Домой! выкрикнула малышка и показала на подъезд. Мне стало грустно. Девочка вспомнила, как мы жили здесь, гуляли на большой площадке у дома. Я даже не могла сообразить, что ответить дочке, а вот Жора не растерялся. Это не наш дом, Марусь, с расстановкой сказал он. Чужой. Машка посмотрела недоверчиво. Домой, пробормотала она. Потом замолчала и с интересом ждала реакции мужчины. Тот подхватил ее на руки и заверил: скоро поедем домой. Там ждет Вова и твои куклы. Маруся захихикала, начала рассуждать про Кису. Я окинула взглядом крепкую мужскую фигуру. Похоже, Георгий полностью уверен в том, что делает. И во мне почему-то больше не было злости на то, что он дает обещание моей дочке. Начать мы решили с квартиры бывшего. Я утопила дверной звонок, который отозвался новой для меня мелодией. Видимо, нынешняя хозяйка затеяла полный ремонт. Так и вышло. В прихожей сменились обои, гостиная подмигивала лампочками на новом навесном потолке. Интересно, что войдя в свое прежнее жилище, я ничего не почувствовала: ни грусти, ни обиды, ни злобы. Мне хотелось поскорее забрать вещи и уйти. Вот, я сложила вашу одежду в пакеты. Новая супруга отца Маруси оказалась совсем молоденькой, ей было от силы девятнадцать, светлые волосы, аппетитной формы. Курносый носик. Утром выходного дня она уже была при полном макияже. В ушах и на пальцах поблескивали украшения. Волосы, правда, оказались собранным в небрежный пучок. А из одежды на ней были спортивные лосины и футболка. Однако у меня все равно осталось впечатление. Девушка себя любит и за собой следит. Это все? Я не знала, о чем с ней говорить. Не благодарить же в конце концов. Она держалась беззлобно и совершенно спокойно. На Машку даже не взглянула. А вот Жору окинула любопытным бабьим взглядом. «Да, больше ничего нет». «Хорошо». Скупой диалог подошел к концу. Георгий взял наши баулы, а я Маруську за руку. Мы выпали на площадку, и я позвонила в соседнюю дверь. Пожилая знакомая встретила нас куда более эмоционально. «Алисочка, я уже хотела тебе звонить». Пригладила седые кудряшки тетя Марина. «Твой чемодан мне не мешался, но я переживала. Вся извелась. Думаю, ну чего не заставила тебя пожить у себя? Ну куда ты с ребенком?» Я покачала головой. Добрая соседка жила с котом в крохотной однушке. У нее трое детей, и они очень часто подкидывают ей внуков. Мы с Маруськой туда бы точно не вписались. Да и к чему обременять чужого человека?» Правда, с Жорой именно так и вышло. Не волнуйтесь, с ними все хорошо. Подал голос мужчина. Тетя Марина на несколько секунд потеряла дар речи от его низкого тембра. А вы кто? Просто душно спросила она. Видимо, решила сначала. Жора просто водитель. Я хороший знакомый Алисы. Спокойно ответил Георгий. Соседка вдохнула. Но где же вы раньше были? Их же выставили на улицу. Мы знакомы, не? Бросилась я на защиту своего волшебника, но он меня перебил. Я просто не знал, какая ситуация у Алисы. Теперь все в порядке, пояснил он.